Эпилог. Давно уже улеглась суета, охватившая стрельбище в момент инцидента. Все разъехались кто куда, включая делегации от фракции, мэра слос регуляры, с которой вынуждены задержались в ожидании коронеров. И даже пыльные хвосты уже улеглись. И только мы четверо, я, Инка, Вова и Пепе, так и торчали на парковке возле моего личного трака. Почему не уехали? Да кто его знает. Просто казалось, что это будет как-то невежливо, что ли. Мы, как ни крути, основные виновники торжества. Не зря же Дон Аурелио нам претензии выкатывал. Дескать, ты, дорогой товарищ Олег, чуть ли не роксанианский вариант Гаврила Принципа, если вы понимаете, о ком я. А потом еще и фортили Лехандру, закончившись для последнего трагически. Хотя кому я опять вру? Отходняк на меня навалил, столько всего. А самые близкие люди, то бишь Инесс и Вова, тупо не могли меня бросить в таком состоянии. Хотя инки самой психологической поддержкой не помешает я вот чего здесь забыл, дикий ума не приложу. Хотя сейчас, пожалуй, самое время выяснить, да и вопросы кое-какие появились. Спрашивай. На мгновение опередил меня Пепе, когда я решительно шагнул к нему поближе, оставив зазнобно попечение у Вовы. «Что — Что? — опешил я. — Все, — пожал плечами дикий. — Но не особо распыляйся. времени не резиновое, а мне еще удалось грандхера стопать. — Может, подвести? — чисто из вежливости предложил я. — Нет, я сам, — отказался Пеппи. — На ходу хорошо думается, а мне сейчас есть о чем поразмыслить. — Например, о судьбах мира, — ухмыльнулся я. — Ты прав, о судьбах, — кивнул Дикий. — Хотя на весь мир я и не замахиваюсь, тебя одного за глаза. — В смысле? — возмутился я. — Чего я опять такого сделал? — Чего сделал? — Ну, начнем хотя бы с того, что ты победил, — грустно улыбнулся Пеппи. — Твои духи покровители сильнее моих. — Да с чего ты вообще взял? — Три испытания, Энрике, — напомнил из Спиритус. — Три. И все за тобой. — Эээ... Не можешь сообразить, какое третье? — Пришел мне на помощь дикий. — Тип того. — Ты выжил в саванне, — пожал плечами Пеппи. Мало кому это удавалось. Это раз. Потом победил меня в прямой схватке один на один. Это два. Ну и три. Сегодняшние события, которые по всем раскладам должны были закончиться большой дракой. Думаешь, для чего я подкинул Дону Фиделю мысль, что он может быть не единственным кому ты сделал заманчивое предложение. Это была моя последняя попытка повлиять на ситуацию. Ну и как? Повлиял? С неподдельным интересом покосился я на собеседника. Как видишь, развел тот руками. Но духи снова не пожелали встать на мою сторону и спутали мне все карты. То есть ты хочешь сказать, что это именно они нашептали мэру, что стоит заявиться на нашу разборку, хмыкнул я. Как-то это все сомнительно. Тут скорее аналитические способности и доступ к оперативной информации, но и умение делать выводы. А я, как сказал, удивился Пеппи. Все, что ты тут наговорил, суть высшей промысел Вселенной. Но Вселенная, ясное дело, сама говорить не может. Вот и вкладывает свои пожелания в уста духов. А уж они находят способ донести волю мироздания до отдельно взятого человека. Да ты философ, Пеппи. Нет, я всего лишь рядовой скучары спиритус. «А я как сказал?» «Ну да, как-то до меня не сразу дошло», — с ухмылкой признал Дикий. «Все? Я ответил на твои вопросы, Гринго?» «Ну, типа того, если только...» «Что, Гринго?» «Это ты помог мне?» — через силу выдавил я. «Ну, с глоком. Я ведь реально в плечо целился, не в голову». «Не понимаю, о чем ты», — помотал головой Пеппи, но с такой рожей, что я сразу понял, врет. «Ну давай уже, колись», — чуть надавил я. Мне ведь не показалось, что пистолет сам довернулся, без моего непосредственного участия, да и палец дернулся очень вовремя. — Это же бред, Гринго! — уже откровенно издевательски ухмыльнулся Дикий. — Я не волшебник, я всего лишь скромный. — Искучар спиритус я помню, — перебил я собеседника. — Ладно, бог со мной, хотя скорее демоны. — Ну, Алехандр-то ты что внушил? Почему он глок выбросил? — Ничего я ему не внушал. Снова отперся Пеппи. — А что тогда? «Ты точно готов это услышать, Гринго?» договори да уже!» «Я обратился к духам оружия», — равнодушно произнес Дикий. «Даже я бы сказал обыденно. Они, конечно, очень слабенькие, но меня услышали и согласились помочь». «О как! К духам оружия!» «Ну, тут уже даже самый последний даун не сможет проигнорировать связь с мускусом, примененной мною для модификации кристаллической структуры Титана, из которого изготовлены стволы и моего, и инкиного Глоков». Если бы кто-то другой сказал, тот же Дон Себастьян, может, и продолжил бы я отнекиваться от наиболее очевидного варианта. А так, да еще и после нашего, э, поединка на темных лошадках. Кстати, Пеппи так и сказал, прямая схватка. Не честная, именно прямая. Видимо, прекрасно осознаешь, что за ним было дополнительное преимущество – мускусная присадка. Впрочем, это уже не имеет ни малейшего значения. Главное, здесь и сейчас Дикий, скорее всего, через своего симбионта, имеет возможность воздействовать на его собратьев. И вот это как раз и нужно уточнить. То есть, вышел я из задумчивости. Тому незадачливому спортсмену показалось, что из рукояти пистолета выделили тонкие шипы и насквозь пронзили его ладонь, признался Пеппи. А на самом деле? Это всего лишь микроразряды, стимулировавшие нервные окончания. фигасе как Пеппи заговорил. И куда только делась маска туповатой деревенщины. Везет мне, блин, на знакомство с двойным и даже тройным дном. — То, — сказал днищем, — здесь не тот случай. — А мне, получается, ты таким же незатейливым образом прицел поправил, исключительно для очистки совести уточнил я. — Именно так, Гринго, теперь у тебя все вопросы кончились. — А что, ты куда-то торопишься? — Представь себе, ну так что с вопросами? — Пока даже не соображу, что еще, — признался я. — Но это только пока, я же на нервах, сам понимаешь. — Значит, придешь позже, — отрезал Дикий. — Ты победила, я склоняюсь пред предволе духов. Где меня искать, знаешь. — Угу, — кивнул я и добавил уже в спину Пеппи. — А когда? — Когда поймешь, что готов, — на ходу буркнул тот. — Готов к чему? Узнать что-то невероятное? — Не узнать, Гринго, принять. — Да, понятней не стало. Впрочем, я уже и сам осознал, что хватит на сегодня забивать голову псевдофилософской мутью. Нечего Вову с сынкой в город везти, да вообще...» «Профессор» — удивительно вовремя напомнила о себе напарник. «Чего? Мы тут с сынкой посоветовались, и я решил...» «Да-да, я внимательно слушаю». «В общем, бухаем, и бухаем по-настоящему, я прослежу». Заметано, и не подумал я возразить. «Серьезно?» — смешался Вова, явно настроившийся на долгие уговоры. «Более чем», — заверил я и дернул на себя водительскую дверцу. Грузить, коллеги. Инн, ты какой бар сегодня предпочитаешь подвергнуть разгрому и разорению? Только хорошо подумай, другого случая может и не представиться.